Глава 31. Падение зла или как все сделать по-тихому? Немногим ранее, так сказать, силы света, всякие там инквизиторы, великие маги, императорская семья и силы тьмы, моя скромная персона, некромант и немалое такое ведьмино семейство Блэр объединились против сил зла. Ну, во-первых, вы поняли, что тьма — это не зло. Зло может быть и тёмным, и светлым. Тут не цвет магии важен, а намерение носителя, так сказать. Вот мы, все такие добрые и прекрасные, старательно сдерживали свои смертоносные намерения. Винценосное светлое семейство и высокая инквизиция предлагали дождаться момента, когда Градургаш вовсю разгуляется на Меденесе и порушит пару-тройку государств, королевств да княжеств разных а уже после они, как истинные представители добра и справедливости, вмешаются и всех спасут. На что я мило улыбнулась и пообещала тоже подождать подходящего момента для спасения всех на Альтериане, если Градургаш сначала решит порезвиться на светлом континенте, а судя по надвигающимся тучам с их стороны, так и будет. Моя идея почему-то не очень пришлась по вкусу, и высокие члены нашего почти тайного собрания — что проходило в одном из залов императорского дворца, решили замять эту тему. Хотя мне и было слышно демонстративное бормотание его величества, как было бы хорошо заранее всех недругов убрать, потом же и проблем будет меньше, и благодарностей больше. Наслушавшись этого дребежания, я поближе наклонилась к императору и прошептала. «Подаете пример, ваше величество? Мне ему последовать?» Император посмотрел на меня и даже немного взгрустнул. В результате сэр Персиваль остался столицу охранять от неведомых туч. Все надеялись, что его сила сияния защитит их. Но был еще вопрос с остальным материком, который непонятно, как можно защитить от этой напасти. Разрушений у себя дома почему-то не хотелось, и договорились, что Орден Инквизиции обеспечит посильную защиту, а ведьмин круг, конечно, с ведьмаками и ведьмами, окажет экстренную помощь, ежели случится что. Николас Прайтос, как великий воин Инквизиции, потащится вместе с Таром на темный континент в Градургаш, обеспечивать, так сказать, ликвидацию нехорошей магии, что затеяли темные башни во главе с незабвенным Арбуханом. То, что Тар идет фактически на семейные разборки, не знал никто, кроме меня, конечно. Как и не знали они о таком его козыре в рукаве, как «Мир смерти». И хорошо, что не знали. А то мало ли какие идеи о всеобщем порабощении и могуществе могут зайти в голову правителям. А то есть у них, у правителей, такая слабость. Как узнают о могучем оружии, так спать спокойно не могут. Все думают о мире, во всех смыслах так сказать. Ну а я отправилась на совет темных правителей Меденоса, Чтобы те бед не натворили на свои головы и на наши. Когда я клятвенно пообещала их контролировать... Светлый император успокоился немножко. Ну, еле сделал вид. Что ему еще оставалось? С темной владычицей не поспоришь. Это тебе не милая мисс Саврикос, или острая на язычок старая дева. По дороге на Меденос мы старым заскочили на остров драконов. Нас там встретили достойно. В смысле, не спалили сразу и даже дали поговорить. «Я рад, что ты сделала свой выбор. И поздравляю тебя». «Это великая сила и большая ответственность», — сказал ментально мне повелитель драконов. В этот раз он был в своем собственном теле, и, скажу по секрету, тело это впечатляло куда больше, чем его же, но человеческое. Аура дракона как раз соответствовала его размерам, а размер повелителя едва ли не превышал гору, на которой он сидел. Так и хотелось спросить, не тесно ли ему на острове. «Спасибо, брат. Надеюсь, мне не станет скучно. Когда-нибудь обязательно. Но пока это будет интересно. Очень рассчитываю, но не слишком». Дракон захохотал на мои слова, и где-то в горах произошел обвал. Затем он снова стал серьезен. «Если ты попросишь сестра, я приду. Думаю, мы сами справимся». Сил хватает. «Но скажи, брат, почему?» «Почему ты избрал меня в свои названные сестры? Почему нашел меня?» Дракон усмехнулся и дым повалил из огромных ноздрей, в которых обычный человек мог спокойно поселиться. «Времена древних богов и существ прошли, Зефиран. Настало ваше время. А если я оставляю заботы этого мира на тебя, почему ты не можешь мне быть сестрой?» «Только это...» На смешливость Тары никуда не пропала даже перед лицом столь могущественного существа. Но, видимо, в своем истинном теле дракон не испытывал тех же противоречивых эмоций к нему, как в человеческом, поэтому ответил спокойно и даже с юмором. «Не только ведьмы страдают любопытством. Мне было интересно, кто займет наше место. Хотел посмотреть на тебя, девочка, да и в целом на мир». Я так редко испытываю интерес к чему-либо, что научился высоко ценить это чувство. Мы покинули остров, и мне приятно грело душу осознание того, что если все пойдет не совсем по плану, то есть еще один козырь. Дракон придет, если я его позову. Когда Тара инквизитор прибыли в ледяные пустоши, началось самое интересное. Их встретили ледяные великаны. Целое полчище. По словам очевидцев, они плотно стояли друг к другу, как стена. Их головы закрывали небо, а их ноги росли из земли, как скалы. Николас Прайтос показал, что он поэт в душе. Или, по словам Тара, их было как снежинок в моменте снегопада. Но зрелище, хотя и впечатляло, было трудно различимо, так как белым было все — и земля, и великаны. Лишь небо пучилось мрачными черными тучами. Когда Инквизитор задействовал сферу, как вы помните, она нейтрализует любую магию, произошло сразу два события. Беликаны рухнули и развалились на куски так, что поднялась целая метель. И метель неприятная, из мелких льдинок. А вот с тучами произошла нехорошая вещь. Они пролились на землю каким-то кислотным дождем и не исчезли. Позже выяснилось, что тучи над Альторианом тоже повели себя плохо, но с меньшей интенсивностью. В результате светлые и темные маги смогли удержать защиту вовремя. Тучи над Меденосом тоже пытались залить все кислотой, но купол тьмы, что я поставила, не дал возможности для разрушения и смертей. После принятия венца, моих сил хватило на целый континент, и я просто раздувалась от собственной гордости и важности хотя в это время и сидела скромно в уголке под пологом невидимости на совете правителей Меденоса. Но вернемся к нашим героям. Когда тучи над Градургашем пролились кислотным дождем неизвестного происхождения, Тар очень обрадовался, по словам инквизитора, и велел ему тут прибраться, пока он сходит на башни посмотреть. Прибраться звучало не совсем понятно, инквизитор не послушался и пошел с ним. Так они добрались до второй башни. Первая, как вы помните, давно разрушена. В этой башне их встретил владелец, который встречи почему-то не обрадовался. «Странный маг», — позже рассказывал его преосвященство. Людей, видимо, давно живых не видел. Набрасываться стал. И все-таки, оставив инквизитора разбираться с магом второй башни, Тар пошел проведать папу. Папа этому не обрадовался и наслал на него еще черных туч, которые уже были не просто тучи, а швырялись в некроманта молниями и кислотным дождем. Что интересно, ни магии, ни ее нейтрализации тучи эти не поддавались. Можно было только защиту выставить от кислоты, но и этого надолго не хватило. Если дождь идет беспрестанно, то он проедает защиту. Настоящая неприятная пакость. Так охарактеризовал этот дождь некромант. Встреча родителям блудного сына вышла эффектная, хотя и не особо радушная. Тар такой теплотой впечатлился, но не обрадовался. И выпустил свой, так сказать, внутренний мир в мир внешний. Открыл проход миру смерти в этот ледяной край. Когда его мир начал пожирать третью башню, это оказалось неприятным сюрпризом для Арбухана Фан-Азы. Расскажу, как я увидела эту картину со слов некроманта. Серый туман возник сначала в руках Тара маленьким вихрем, затем он развернулся и стал окутывать с собой землю, предметы и части башни. То, чего он касался, просто исчезало из этого мира, и только белесая муть колыхалась в этом месте. Некромант шел, а перед ним стелился серый туман, захлестывая все на своем пути. Позади оставалось. Ничто. Лестница на вершину башни тоже поглощалась этим туманом, но это не мешало Тару подниматься все выше и выше. Арбухан был по-настоящему испуган. Ему ли так долго стремившемуся к бессмертию не узнать запах смерти? Интересно, что чем больше ты чего-то боишься и избегаешь этого, тем стремительней оно настигает тебя с особой силой. И страх, который испытывает в это время человек, не сравнится ни с чем. Ведь прямо сейчас с ним происходит то, чего он боялся всю свою очень долгую жизнь. «Ты... ты...» — бормотал Арбухан, идущему к нему Тару, и пятился, уже не скрывая свой ужас. Замечено, что пойманные злодеи, что спокойно пытали и убивали других, редко ведут себя достойно или пытаются сохранить лицо. Вот и этот старик с не одним десятком тысячелетий за спиной, Попал в ловушку собственного ужаса, когда понял, что магии смерти он не может противопоставить ничего. Возможно, даже если и были бы у него силы, страх, с которым он жил все свои тысячи лет, настолько сковал его, что он сдался и смирился со своей участью до того, как смерть настигла его. Последние слова, что он услышал, были ⁇ Ты жаждал забрать мои силы, так получи их в полной мере ⁇ И мир смерти поглотил его. Позже я спросила Тара, осталось от Арбухана что-то в его мире. «Ничего», — покачал некромант головой. Он так износил свою душу, что от него не осталось вообще ничего. Вот так бесславно пал градургаш. Не было войск, что сразили его, не было фанфар победы. Все это странное царство тихо кануло в небытие, оставив потомкам лишь сказание о страшном зле в назидании. Хоть какая-то польза, надеюсь. Инквизитор Николас Прайтас, когда разделался со второй башней, прибежал к Тару. Но на месте всех оставшихся башен колыхалось лишь серое марево ничто. Зато тучи к этому времени рассеялись, и над этой полярной землей впервые за тысячи лет засияло ярко-голубое небо, а солнечные лучи искрились на снегу, превращая его в россыпь бриллиантов. Как человек умный и уже хорошо знакомый с некромантом, он не стал задавать лишних вопросов, лишь подтвердил после, что Градургаш полностью исчез с лица этого мира и убедил Сара Персиваля, что никакие искатели сокровищ не найдут там ни оружия, ни разработок, ни даже следов Градургаш. Их наследием будут только легенды. Мне не так повезло, как Тару с Инквизитором. В том плане, что не великое зло я по-тихому побеждала, а разбиралась не с самыми умными драчунами Так я назвала правителей Темного континента. Не поверить мне, темной владычице, особенно после того, как я продемонстрировала всем свою силу, они не могли. Но и так сразу поверить, что великое царство — что вселяло в них страх и плело с ними интриги, вот так просто взяло и пало, они не могли. Пришлось устраивать шоу. Семья Блэр, использовав возможности ведьминого круга, открыла портал прямо на темный совет и продемонстрировала картину того, что сейчас является собой градургаш. Трепещущая серая марева на месте башен восхода ночи произвело должное впечатление. Неизвестно, что именно больше убедило их — падение Градургаша или мои возможности демонстрации. Но члены Темного Совета присмирели. Однако я прекрасно понимала, как мыслительные процессы в головах правителей устроены, и какие желания и стремления забродили в них с новой силой. И это незамедлительно продемонстрировал принц Акталена. «Примите правление над нами, о великая владычица!» Мужчина встал на одно колено передо мной. Будто предложение руки и сердца делать собрался, наивный. Меня уже такими штучками не провести. Правда, остальные последовали его примеру. Кто из опасений, кто искренне. «Не переживайте», — усмехнулась я. «Править вами я не собираюсь». Народ замер. Явно шестеренки в их головах завертелись с новой силой. Я обвела всех пронзительным взглядом и даже ауру усилила, чтобы, так сказать, силу запомнили. «Но каждый темный сможет обратиться ко мне с просьбой о помощи, о справедливости. Так что живите и сами правьте своими землями. Мне все равно. Главное, чтобы было мирно». «А помощь?» — заикнулся князь Балкоты. «А просьбы ваши и ваших людей я буду рассматривать всесторонне, так, чтобы было справедливо». Правители все же не были людьми глупыми. И поняли мой намек, что, нажаловавшись мне на кого-то, можно и самим огрести справедливости. «Благодарим за милость!» Милость моя была сомнительной, но от серьезных угроз мир уберечь смогу. Надеюсь, все поняли. А кто не понял, значит, будет у меня развлечение. И я милостиво покинула собрание. «Демоны!» — успел крикнуть мне вслед король срединных земель. Разберусь, и я действительно разобралась. Демоны темного континента привыкли доверять силе, так что это было несложно. А мне уже очень хотелось домой, к чаю, булочкам и некроманту.